Глава 16. Но лодочника не удалось разбудить ни через час, ни через два, ни через три. Глыба в синей клетчатой рубашке и щедро залатанных штанах сотрясалась до половины шестого, изредка выплевывая бранные слова «фыркая» и «кряхтя». Имя Анны Григорьевны тоже звучало и каждый раз имело различные оттенки от короткогневных до извинительно нежных. Достучаться до Филимона не получалось. Ни холодная вода, Ни другие способы не принесли результата. Он спал и видел цветные сны, в которых любимая женщина вредничала и отказывала ему по всем пунктам. Егор знал, что так будет, но все же надежда не давала покоя. Осталось-то несколько шагов. Он даже подумывал вернуться в Сидники и попросить Анну Григорьевну проводить его до дома Лешего. Но пойдет ли пожилая женщина с малознакомым приезжим в лес? Да еще к такому месту, да еще под угрозой попасть в медвежью яму? Вряд ли. Нужен Филимон, а он спит. Ладно, время терпит, — кое-как успокоил себя Егор и оставил лодочника в покое. Пусть спит, а то перепутает что-то или свалится в лесу. Пусть спит. Шурыгин звонил несколько раз. К пяти утра он добрался до пункта встречи, вернее, не доехал около десяти километров, припарковался и погрузился в нервное ожидание. «Я боюсь не найти этот столб и корявую березу. А вдруг он не отдаст Катю?» «Как она там? Только не вмешивайся, а то знаю я тебя. Мы же договорились, да? Ты тоже думаешь, что мы поступаем правильно, да? Не вмешивайся, слышишь?» «Не волнуйтесь, Петр Петрович, все будет так, как вы скажете», под спокойно отвечал Кречетов. Большую часть ночи он смотрел на часы, экономил сигареты и анализировал множество вариантов развития событий. И упускать шанс он не собирался. «Подъем!» Пол шестого сказал Егор резко и четко. Филимон на секунду затих, казалось, даже остановил дыхание, затем заворочился, задергал мясистым носом и точно внутри у него была крепкая пружина, мгновенно сел. Но тут же, открыв глаза, качнулся и схватился ручищий за спинку кровати. "Ты кто?" выдохнул он удивленно, округлив глаза. "А, -а, -а вспомнил. То есть вчера вы обещали проводить меня до дома Лешева." С вежливой улыбкой произнес Егор: Буду рад, если вы сдержите свое обещание. О, грехи мои тяжкие! В голове лодочника, видимо, грохотали пушки, а также проносились поезда. Трещали вертолеты и противно каркали вороны, и все это повторялось бесконечно без спасительных перерывов. На лице отражалось столько трагизма и мольбы, что, казалось, будто Филимон самый несчастный человек на свете. «Помогите, люди добрые! Оставьте в покое! Дайте бочку воды, подушку, одеяло и прогоните ворон вместе с вертолетами прочь! Идем!» – коротко скомандовал Егор, решительно встав со стула. «Идем!» – уверенно произнес Филимон и поднялся, кряхтя и охая. «Я это, уже пожилой человек!» – на всякий случай напомнил он и пригорюнился. «Ну, дорогу покажу, да, если уж обещал!» «А я точно обещал!» На берегу лодочник явно почувствовал себя лучше. Оживился, выругался в сторону пирса, помянул недобрым словом отдыхающих и пружиня шаг направился к лесу. «За сколько дойдем?» спросил Егор, оглядываясь. Несмотря на бессонную ночь, он не мог себе позволить усталости или небрежности. Наоборот, чувства обострились. Волк вышел на охоту. «Да минут за пятнадцать-двадцать!» махнул рукой Филимон. «Это если без привалов!» А мне привалы нужны. Это я на вид такой крепкий. А радикулит проклятый, как прихватит!» Он остановился и тяжело задышал. «Ой, чуть-то перед глазами плывет? Старость не радость. И самогонка тоже!» Филимон споткнулся и стыдливо поморщился. «Пью я из-за Ясное дело. Жить ко мне не идет. А я в деревню не вернусь. Я моряк. Мне без моря никак нельзя. Аньку-то мою видел, а? Красавица!» Он счастливо вздохнул и блаженно закатил глаза к утреннему небу, споткнулся и хмыкнул. «И злющее. А мы этих-то не побеспокоим?» Вдруг сменил он тему. «Нет, не побеспокоим!» улыбнулся Егор. «Они ж мне денег дали. Неудобно как-то. Вы мне дом покажите издалека, а сами возвращайтесь». «Точно!» Будто я и ни при чем, ага! Или они приятели твои? А что с моей головой? Филимон пожал широкими плечами. Здесь помню, а здесь не помню. Невероятно, но факт. Подняв указательный палец, поджав губы, он споткнулся в третий раз. А где ямы, которые вошлеш и выкопал? А я и это разболтал. Водаю! кажется, лодочник обрадовался. А ямы засыпали. Остались две, но они по другую сторону. Замаскировано так, что ни в жизнь не найдешь. Хоть партизань, хоть вилами тыкай. Я их берегу, ямы-то эти. Историческая ценность, так сказать. А если кто-нибудь свалится, — поинтересовался Егор. Тогда я, конечно, расстроюсь, — ответил лодочник и тяжело вздохнул. Филимону понадобилось два привала, и до дома Лешего они дошли довольно быстро. Егор с каждым шагом становился мрачнее и немногословнее. — А когда деревья поредели, и впереди показались бревенчатые стены и черная крыша, он остановился и потянулся к пачке сигарет, но так и не закурил. — Вот здесь он, голубчик, и проживал! — проскрипел Филимон, приваливаясь к еле. — Надо было хоть ковш воды с собой взять. Пить охота! — Тихо! — бросил Егор таким тоном, что лодочник замер. — Где ямы? — С той стороны! — просипел Филимон. — Но все дороги слева! Туда никто и не шляется. Места не ягодные, не грибные. Бали голов к середине лета до подмышек вырастает. И еще дрянь всякая. А он здесь жил. Ага. И вон банька. Парился, значит. Отшельник, мать его. Ну, я пошел. Мне еще каньки извиняться. Спасибо, кивнул Егор. Повернулся к дому и прищурился. Катюшка, ты теперь совсем близко на расстоянии вытянутой руки.